Глава первая. Содружество. В иллюминатор был виден кусок черной бездны, аккуратно о б р е з а н н ы й с круглым н н углом стенки шаттла, доториум, похожий на темно-синюю губку, скрученную в ленту Мёбиуса, и поверх посеребренную несколько диверанских кораблей формой напоминающих земных рыб дискусов, и собственно содружество. Неуклюжая конструкция из множества цилиндрических модулей, соединенных сетью блестящих трубок переходов. Пространственный прыжок закончился два часа назад. После этого всех пассажиров пересадили с рейсового транспорта в небольшой шаттл, предусмотрительно вручив по герметичному стакану с т о н и к а м потому что после пространственных прыжков у многих развивается мигрень. Людей в шаттле оказалось совсем немного. Несколько женщин, по разговорам которых я сообразила, что они летят занять вакансии прислуги, мужчина в застегнутом на все пуговицы военном мундире и еще один мужчина, одетый куда проще, наверное, разнорабочий или техник. И как это бывает, когда свободных мест больше, чем пассажиров, каждый уселся так, чтобы кресло рядом оставалось свободным. Я меланхолично побалтывая тоник тоже заняла место в ряду у иллюминатора. Господин в мундире разместился через проход и теперь с интересом разглядывал и содружество, и д о т о р и у м и корабли Диверан. Откинувшись в кресле и наблюдая за тем, как медленно растет в размерах станция, я прихлебывал из стакана. Тоник оказался удивительно приятным, мятным с тонкой ноткой лимона. В свой бытность пилотом я, конечно, же водил корабли через пространственные прыжки, но нам выдавали средства в виде пелюль. о н о быстро действовала, но и близко не б ы л о таким же вкусным. Мыслей особо не было, вообще никаких. Уже перед самым вылетом я поняла, что имстить-то никому толком не собираюсь. И что? Да, Мишель прав. Военные действия – это всегда жертвы, и я в конце концов должна была понимать, куда иду, когда устраивалась военным пилотом. ч ь и н е в а с е л ь к и мы должны были собирать? Но вся беда в том, что подавляющая часть заданий сводилась к борьбе с пиратами. Мы всегда обладали техническим превосходством, а когда нас отправили к д и в е р а н а м оказалось, что альянс, если можно так выразиться, п р е б ы в а е т на задворках цивилизации древних. Зачем я лечу на содружество? Наверное, попытаться начать новую жизнь, как бы пафосно это ни звучало. Я п л а н и р о в а л а просто работать вторым секретарем консула и продержаться на этой должности. Столько, сколько сочту нужным. А еще я собиралась раздавить собственные страхи, посмотреть на Деверан вблизи и убедить себя в том, что в них нет ровным счетом ничего, чтобы я по ночам видела кошмары с их у ч а с т и е м Пористая губка Доториум, а свернутая в ленту Мёбиуса, приближалась. Кажется, Шаттл должен будет пролететь совсем рядом, так близко, что я смогу увидеть Альхес, кормящих матерей. в которую превратились излишки информации, циркулирующие в этом квадранте. Я невольно задумалась, какая все же странная цивилизация, и альянс ничего толком до сих пор о ней не знает. Кто такие, откуда? Альхез точно кибербионики, а вот медиумы на содружестве их несколько, сколько-то еще на кораблях, причем никому не известно сколько именно. И, конечно же, их главный. Кто он? Какой? Никто в а л ь я н с е никогда не видел Диверанина без этих жутких блахонов. Попытки просветить излучением с треском провалились. Материал, из которого Диверани производили свои хламиды, внезапно оказался не по зубам нашим службам безопасности. Вздохнув и отпив тоника, я еще раз посмотрел на пузырчатую массу д о т о р и у м а медленно вращающуюся вокруг своей оси. Почему эта материя появилась на границах альянса тоже никто не знал. Мелькнула мысль и о том, что на моем месте папа прыгал бы от восторга, от самой возможности прикоснуться к чуждой нам цивилизации. Однако туда летела я, и прыгать не хотелось, а хотелось в теплый душ, в тихую каюту и чистую постель. Я вздрогнула, когда в соседнее кресло ловко перебрался военный. Вы позволите? Пожав плечами, я невольно отодвинулась. Не хотелось, чтобы он меня касался, но не потому, что за прошедшие шесть лет я не допускала мысли о том, чтобы с кем-нибудь. Скорее потому, что я ценила свое личное пространство. Он заметил мой маленький маневр и извиняющимся тоном добавил: «Если, конечно, не помешаю. С вашей стороны доториум лучше видно». Я качнула головой: «Нет, он не помешает». о т в е р н у л а с ь к и л л ю м и н а т о р у и с превеличеным у н вниманием уставилась на с е р е б р и с т о з е л е н ы й корабли Диверан. Простите, что спрашиваю. Снова заговорил военный. Вы случайно не супруга консула Ферлейма? Мне предложили должность секретаря консула. Ответила я и сразу же подумала о том, что он специально спросил, не жена ли я, исключительно чтобы начать разговор. Впрочем, нет о скрывать нечего, совершенно. И понимая, что б е с е д ы уже не избежать, я повернулась к мужчине. До этого я как-то не рассматривала его, да и неинтересно было. Теперь же мне представилась великолепная возможность оценить и короткую, но стильную стрижку на пегих отседенной волосах, и широкий лоб с глубокими горизонтальными морщинами, и орлиный нос, и тонкие губы, и квадратную челюсть, гладко выбритую. Глаза у него были холодными, вот что мне не понравилось. Возникало чувство, что он измерял меня, мысленно взвешивал, прикидывая, что такого со мной можно сделать и чем я могу быть полезна. Форма, флот альянса, но вряд ли причастен к боевым действиям или к охране границ, скорее кто-то из штаба и медаль в виде яркой кометы на груди. Порывшись в памяти, я вспомнила, что это была медаль, которую могли дать за усердную работу в центре управления Джером Кабальди. Представил с я он и протянул мне руку. Я протянула ему свою, и он осторожно, как будто опасаясь сломать, пожал мои пальцы. Маргарита р о с у л ы б н у л а с ему через силу. Вы специально спросили про жену консула? Кабальди продолжал сверлить меня взглядом так пристально, что я невольно передернулась. Казалось бы, улыбается, настроен доброжелательно, а ощущение такое, что собирается с меня шкуру содрать, не меньше. Честно говоря, да, ответил он. Сердитесь. Еще не знаю. Я покачала головой. Разумеется, куда честнее было бы признаться, что мне хочется познакомиться с красивой девушкой, но она сидит с таким независимым и холодным видом, что кажется заморозит меня одним взглядом. Вы мне л ь с т и т е вздохнула я. Но я кажусь падкой на лесть и прощу вас. К слову, а вы? Вы ведь тоже направляетесь на содружество? Я аудитор, не колеблясь ни секунды, ответил Джером Кабальди. Меня т р и д е л и на станцию с целью проверки законности деятельности Диверан на территории альянса. Я приподнял брови. Зачем это? Казалось, всех устраивает разработка имиддаториума. Тем более, что сами мы все равно ничего не можем из него вытянуть. Кабальди пожал плечами. Я лицо подневольное, госпожа Росс. Единственное, что могу сказать. Так это то, что не всем в Совете Альянса нравится пребывание здесь столь чуждой нам цивилизации. Его слова показались мне эхом слов Мишеля. Интересно, знакомы ли они? Я, чтобы выиграть время, сделал еще глоток тоника. Я только открыл рот, чтобы спросить, как раздался предупреждающий гудок. Джером вздохнул, п о е р з а л в кресле, стараясь сесть прямо. Надеюсь, мы с вами еще поговорим, госпожа Росс. Его голос становился сиреней, извещающей о начале стыковки со станцией. Мы будем жить на одной станции, господин Кавальди, ответил я громко, пытаясь перекричать подвывание сирены. И зачем на шаттлах делают такое шумное извещение? Можно подумать, боевая тревога. Приемный холл с о д р у ж е с т в а п о р а ж а л размерами д о р о г о в и з н о й отделки. К нему вел стыковочный коридор. Мрачный, словно из древнего фильма ужасов про космос. И когда я наконец вынурнула в холл, то в первые несколько мгновений замерла, ослепнув отокружившего меня яркого сияния. Давненько не видела я таких огромных и таких сверкающих хрустальных люстр. И это в космосе, на самой границе альянса. Нечто подобное, насколько мне известно, было в традициях старой д о б р о й земной империи. Хрусталь, п о золото. Как можно больше и белый мрамор. Но империя прекратила свое существование пару тысячелетий назад, и подобная роскошь перестала быть трендом, чтобы вот так внезапно всплыть на содружестве. Я глядела с ь по сторонам. Да, пожалуй, такой роскоши я не видела нигде и никогда. Ну разве что в обучающих фильмах. Получалось, что сам холл был в высоту больше, чем в ширину. Это кицилиндр. Внутри обшитый белым камнем, украшенный резными карнизами, с потолка более чем наполовину высоты свешивалась огромная сияющая люстра, как будто состоящая из тысяч хрустальных граненых капель. Люстры поменьше окружали ее по краю потолка, и все искрилось, играло, переливалось, отбрасывая на стены крошечные радуги. А внизу р а с п о л о ж и л о с ь несколько выполненных все в том же имперском стиле из белого камня стоек регистрации, за которыми прибывших ждали миловидные девушки в жакетах строгого покроя, темно-синих, как ночное небо на земле. посмотрев на прибывших вместе со мной, я невольно улыбнулась. мои попутчики п о р а с к р ы в а л и рты, в изумлении разглядывали окружавшие нас б е л о х р у с т а л ь н о е в е л и к о л е п и е пожалуй, только Кабальди осматривался спокойно, даже равнодушно. Но если он работал в штабе, наверняка что-то подобное на земле видел не раз. Что ж, довольно топтаться на месте. Я решительно двинулась к стойке регистрации. Девушка, что стояла там, приветливо улыбнулась. У нее была смоглая кожа и темные миндалевидные глаза, обрамленные черными ресницами. Каштановые волосы она старательно убрала под белую маленькую шляпку. Здравствуйте. Я тоже улыбнулась. Меня зовут Маргарита Росс. Я прибыла по назначению. Минуточку, госпожа Росс. Она углубилась в чтение сведений, что были на планшете, затем, не прекращая улыбаться, снова посмотрела на меня. Да, все верно. Вам нужно проследовать в апартаменты в блоке H12. Сегодня в 10 часов по времени Содружества состоится прием у консула. Вам предписано там быть. Прием? Извините, но у меня не предупреждали. Вы вступили в должность секретаря Ферлейма десять минут назад по времени содружества. Вежливо ответила девушка. Должностная инструкция пришла на ваш локальный банк данных, но господин Ферлейм специально просил предупредить, чтобы вы подготовились к приему. Необходимо явиться о д е т ы й соответствующие. И она кинула в р а з и т е л ь н ы м в з г л я д о мой м серый комбинезон из п л а с т к о т о н а Такой удобный, со множеством карманов, но совсем не предназначенный для приемов у консула. Я в замешательстве посмотрела на свой чемоданчик. Там лежали две смены белья, еще один комбинезон, тонкая белая блузка и единственный мой деловой костюм, пиджак и юбка карандаш, который меня уговорил купить Мишель. Здесь есть магазины, сжалилась девушка. У вас неограниченный кредит, как у секретаря консула. Я лишь выдохнул а с облегчением. Что ж, с одной стороны, так даже лучше. С другой, Мишель, ах ты сукин сын, мог бы и предупредить, что мне придется принимать участие в такого рода мероприятиях. Ваша идентификационная карта. На стойку регистрации лег маленький темно-синий золотом прямоугольник. Вполне ожидаемо золотыми линиями была выведена лента Мёбиуса. д а т о р и у м Следуйте коридору 5А. Там зайдите в транспортер и выберите блок H12. Идентификатор апартаментов указан на карте. п р о д о л ж и л инструктаж девушка. Блок магазинов S1. В ваших апартаментах размещен модуль справочной службы. Можете подключиться к ней через нейроинтерфейс. Она умолкла. Я поняла, что все, что было нужно, она сказала. Спасибо. Я повертела в пальцах синюю карточку и отошла от стойки. Мое место тут же заняла какая-то из летевших в шатле женщин, а я, осмотревшись, увидела над одним из коридоров табличку 5А и двинулась туда. Прочь из этого великолепного холла. Не то чтобы он мне не понравился, но как-то не привыкла я к и м п е р с к о й роскоши. Ведущие бренды дизайна внутри альянса. Проповедовали увеличение функциональности при минимализации форм и количества объектов. А тут хрустальные люстры. Пока я несла с ь в закрытом транспортере, похожем на п и л ю л ю сквозь блоки структуры содружества, попыталась получить доступ к своему локальному банку данных. Однако данные еще не переместились вслед за мной по глобальной сети альянса, остались где-то в пределах Солнечной системы. Так что и я пока осталась без должной инструкции. Затем, шагнув в блок АЖ двенадцать, я о к а з а л а с ь в начале длинного хорошо освещенного коридора. По обе стороны которого тускло поблескивали десятки дверей. Сложно даже вообразить, сколько людей вместил а станция. Интересно, нет ли сбоев у служб, жизнеобеспечения? Жилой блок восторга не вызывал. Видала я и лучшие с рекреационными зонами, зелеными н а с а ж д е н и я м и а здесь? Светлый серый пластик, хром и темно-синяя ковровая дорожка под ногами. Как-то бедненько для такого грандиозного проекта, как Содружество, и как-то слишком контрастирует с тем холлом, где я только что побывала. Однако стоило мне приложить идентификационную карту к соответствующей панельке сбоку от двери, и мое мнение об условиях проживания на станции резко изменилось в лучшую сторону. Потому как первое, что мне бросилось в глаза, витраж с балконом, который как раз и выходил в оранжерею. Я прошла туда, еще сомневаясь, не голограмму ли транслируют. Но нет. Стоя на балконе, я видела, как внизу среди зелени гуляют люди. и л и а н ы заползли на мой балкон. Настоящие живые л и а н ы Я потрогала листву, упругая, чуточку шершавая. Что ж? Это прекрасно. Я обязательно буду выходить в оранжерею. Лучшее средство от эмоционального выгорания во время длительного пребывания в космосе – это возможность вообразить, что ты по-прежнему на одной из жилых планет альянса. Я посмотрел на хронограф. До приема у консула оставалось четыре часа. И за это время предстояло сделать многое. Во-первых, я тщательно и с с л е д о в а л а место, где мне предстояло жить. Мне предоставили апартаменты из двух просторных комнат и санузла. Первая комната г о с т и н а я как раз и позволяла любоваться зеленью сквозь элегантно выполненный витраж. Помимо этого здесь была панель визуализатора, круглый столик, за которым можно с удобством разместить двух человек, стулья и хромированная стойка, м о д у л и справочной службы, в ы п о л н е н н ы е в виде шестиугольной призмы. Почти всю верхнюю грань призмы заняла сенсорная панель. А рядом тускло поблескивали капли слутов нейроинтерфейса. Я сделала себе заметку, что надо будет обязательно скачать полный план содружества в мой локальный банк данных. Но это чуточку позже. Из гостиной дверь вела в спальню, и там окон уже не было. Я пошарила по бархатистому п л а с т и к у о б ш и в к и в поисках выключателя. Ничего не нашла. Разглядела в полумраке широкую кровать. з а с т л а н н ы такими белыми простынями, что они к а з а л о с ь с в е т и т с я в потемках, от б л и з к зеркала на стене. И кажется все. Шкаф, судя по всему, спрятался в нишу. Не нашелся выключатель света и в санузле. И я несколько запоздала сообразила, что наверняка справочный модуль совмещен еще и с модулем управления. Подвинула себе стул, уселась, привычным прикосновением к виску активировала. Нейроинтерфейс. Поиск сети занял несколько секунд, после чего пришлось проговорить мысленный номер идентификационной карты и активировать подключение. Превосходно. Я тут же получила доступ и к управлению функционалом апартаментов, опять же через нейроинтерфейс, и к подробнейшим планам станции, и даже к интеллектуальному путеводителю. Через несколько минут я уже раскладывала по полкам вещи. Одновременно слушая сведения о магазинах, о том, как туда попасть, а заодно и о том, где именно будет проходить сегодняшний прием у консула Артуса в е р л е й м а Кстати, я с интересом посмотрела на цифрографии самого консула. Приятный такой мужчина оказался. к о р е г л а з ы й шатен, с лицом столь красивым, что, думаю, без пластической коррекции не обошлось. Интересно, а жена у него есть? Сделала запрос. Нет. а р т о с ф е р л е й м был не женат. Я так и не смогла определить для себя хорошо это или плохо. Хронограф неумолимо отсчитывал минуты. Я положила идентификационную карту в нагрудный карман и вышла из апартаментов. Если сказано о заботиться вечерним туалетом, придётся о заботиться. Блок магазинов с 1 повторял типичный торговый центр Альянса. Даже наименование брендов все те же. Привычные логотипы, высокие прозрачные витрины, выделенные для отдыха места, небольшие кафе со столиками в уютных нишах. Все так п р и в ы ч н о что и не скажешь, что в глубоком космосе, на самой границе альянса, людей. Что ж, людей здесь было не слишком много. Возможно, сейчас разгар рабочего дня, и магазинчики и кафе заполнятся к вечеру, а возможно, те, кто прилетал сюда, как обслуживающий персонал. Просто не имели средств в достатке, чтобы свободно разгуливать по магазинам. Я порылась в памяти, пытаясь вспомнить, где в последний раз покупала п р и л и ч н о е п л а т ь е Вопрос был тот еще: на самом деле, пока работала пилотом, мне точно также некогда было бродить по магазинам, да и некуда было выходить в этом пресловутом платье. Ну а после того, как погиб Алекс, никуда я не ходила, ничего не хотелось. То земное кафе, где я работала администратором, стало единственной соломинкой, которая еще держала меня на поверхности, не давая окончательно сползти в темную пропасть. Впрочем, я все-таки вспомнила. Как обычно, воспоминание было связано с Алексом. Как-то мы специально взяли отпуск, чтобы слетать на землю и послушать одну из древнейших опер в современном исполнении. Посещение оперы подразумевало интересный нюанс: дама. Обязательно в е ч е р н е м платье, а ее кавалер непременно во фраке. Я тогда выискивал а по каталогам список корпораций, которые занимались пошивом одежды премиум класса, и мы сидели в портере, словно и не пилоты, одной не б е з ы з в е с т н о й военной компании, а какие-нибудь потомственные аристократы. Опера называлась «Золотая Рейна», нестареющая классика. существующее вне времени. Оставалось только определить, есть ли на с о д р у ж е с т в е магазин этого бренда, прикосновение к виску, запрос к справочному модулю, и перед взглядом отобразился золотистый пунктир, ведущий меня к выбранной цели. Правда стоило очутиться перед знакомым логотипом золотой б у к в о й М. Горло жалось в спазме. Проклятые воспоминания! Они все еще душили. Не давали вздохнуть, и хоть и были эти воспоминания добрыми и исполненными любви, они как будто напоминали, насколько же мне теперь этой любви не хватает, насколько мне тебя, Алекс, не хватает. Я поморгала, чтобы осушить набежавшие слезы, и решительно шагнула внутрь магазина, очутившись при этом перед рядами стоек, увешанных одеждой. Ее было так много этой одежды. что я даже растерялась, не зная в какую сторону двигаться дальше. Однако это все же была одежда премиум-класса, и следовательно, магазин тоже премиум-класса. Откуда-то из п е с т р ы й глубин выкатился робот. Висок предупреждающе кольнула. Робот запрашивал разрешение подсоединиться к моему нейроинтерфейсу. Дальше все пошло как по маслу. Меня спросили, что я ищу, какой фасон, какую расцветку. Попросили просканировать идентификационную карту. Я ее приложила к сенсорной панели на круглой голове робота. Позвольте проводить вас в соответствующую секцию. Я послушно последовал за роботом, который неторопливо катился на мягких резиновых колесиках, и через несколько минут оказалась перед стойкой с платями. ь Здесь же на круглом стекляном н столе были представлены аксессуары, к л а т ч и всех цветов радуги. Декоративные ремни, бижутерия. Нет, не бижутерия. Как раз тут все было вполне настоящим. Если выглядело как золото, то золотом и являлось. Приятных покупок. По идентификационной карте у вас открыт безлимитный режим покупок. Прошеле стело на грани восприятия и робот укатил. Я же постояла, постояла, подумала о том, что пока что не вижу обуви. Но это потом. И приступила к выбору вечернего платья. Так странно, я совершенно забыла, как это тяжело оказывается перебрать десяток схожих моделей, пусть и в одной цветовой гамме. Я сразу попросила, чтобы это был синий цвет. Он шел мне и яркий лазуритовый синий, и глубокие цвета ночного неба. У меня бледная кожа, яркие каштановые почти рыжие волосы и голубые глаза. Синий мне идет. Поэтому я сгребла в охапку несколько платьев и п о б р е л а в примерочную. Пока шла, невольно бросила взгляд в сторону витрины, которая о т г о р о д и л а магазин от пространства торгового модуля, и внутри все жалось. Там за стеклом виднелась черная фигура, кажется, вполне гуманоидных очертаний, но, но диверанин, черный глубокий капюшон, и на месте лица какие-то тонкие проблески, как будто Рисунок сот. Сердце немедленно заколотилось о ребра. Я сглотнула, попыталась дышать глубоко и размеренно. Так, Марго, прекращаем панику. В конце концов, ты здесь, секретарь консула. Тебе с этими черными без головы еще и работать придется. Я отвернулась, стараясь лишний раз не смотреть в сторону этого силуэта, что н а в и в а л такую н е о б о р и м у ю жуть. Засеменила. т е р п я с ь в примерочную кабинку и только оказавшись отрезанной от всего мира тонкой пластиковой ш и р м о й выдохнула. Со всем этим определенно нужно было что-то делать. Как я буду здесь работать, если от одного вида д и в е р а н и н а м е н я в п о т бросает? Кое-как отышалась, д занялась примеркой и, надо же, внезапно нашлось то самое платье, в котором я была в опере. Темно-синее, с открытыми плечами. с довольно глубоким декольте, облегающие тело до талии как вторая кожа, а начинает с е р е д и н ы бедра, расходящиеся крупными фалдами. Ноги подогнулись. Я присел на пуфик и несколько минут сидела, сдерживая рвущиеся из груди рыдания. Зачем я здесь? Я же видеть не могу д и в е р а н Мне делается дурно от одного только вида этих черных жутких хламид. Зачем все это? Постоянно просыпаются воспоминания. горькие болезненные, которые я столько лет пыталась загнать куда-то вглубь себя, чтобы они покрылись толстым слоем пыли, как никому не нужная вещь, и не получается. Время не лечит. Что должно случиться, чтобы я перестала нервно дергаться при виде черного балахона и рыдать, наткнувшись на синее платье, от вида которого ко мне возвращаются давно забытые чувства, ощущения? Я вытерла пальцами слезы, рассеянно взглянула на босые ступни, платье, да, а к нему нужны туфли и клатч и, может быть, даже красивый тяжелый браслет, который будет хорошо смотреться на моем узком запястье. Я провела ладонью по воздуху, заставляя ш и р м у сдвинуться в сторону, и от неожиданности вскрикнула. Внутри все мгновенно скрутилось в тугой узел, перед глазами все потемнело. прямо за ш и р м о й отрезая все пути к бегству, надо мной возвышался широкоплечий силуэт в черном балахоне. Мысли заметались в голове беспорядочные и бесполезные. Это ведь он смотрел на меня сквозь витрину. Он или другой. Что ему нужно? Почему я? Что вам нужно? Вот что я должна была спросить громко, о т ч е т л и в о В конце концов. Это в высшей степени н е в о с п и т а н н о л е з т ь в п р и м е р о ч н ы е но из горла выползло лишь жалкое сипение, и меня начало трясти в жутком ознобе. Нужно было крикнуть, хоть что-нибудь, призвать на помощь, но я не смогла. Попятилась, отшатнулась внутрь примерочной. Да кто мне поможет? Здесь только робот, а как же камера слежения в примерочныхных? Как же они? Где здесь тревожная кнопка? Черная громадина шагнула вперед. Мне показалось, что я даже ощущаю, как пахнет его одежда. с т р а н н а я невозможная смесь хвои и нового пластика. И я слышала, как дышит это чудовище. Медленно, размеренно. Не то, что я. Что вам нужно? Наконец в ы д а в и л а я, понимая, что еще немного и свалюсь ему под ноги. Молчание. Я задрала голову и там под капюшоном увидела тусклое свечение с о т и кромешную темноту, бархатную, но н е о с я з а е м у ю Помогите! – пропищала я, вскидывая руки в попытке защититься. И куда только делось знание приемов рукопашного боя? Вместо меня осталось жалкое, невнятно пищащее существо, не могущее даже шевельнуться. этот черный ужас, что возвышался надо мной, что им нужно, я не сразу ощутила деликатное покалывание виска, не сразу сообразила, д е в е р а н е не могут говорить, могут же? Но он стоял надо мной не шевелясь и запрашивал разрешение на сеанс связи, а сердце колотилось так, что казалось сейчас выпрыгнет из горла, или я умру, потому что сердце... Оно просто не может биться в таком сумасшедшем темпе так долго. Уходите, выдохнула я. Оставьте меня. Я ожидала, сама не знаю чего. Мне казалось, что он меня схватит за руки, возможно, ударит. Но Диверанин внезапно развернулся и пошел прочь, неторопливо так, словно о чем-то задумался. Из под его одеяния в и д н е л и с ь подошва ботинок самых обыкновенных, человеческих, а я... Опустошенный только что пережитым у ж а с о м опустилась на пуфик, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Спокойно, Марго, спокойно. Все позади или наоборот. Все только начинается. Почему Диверанин проявил ко мне интерес и почему я не подую в обморок при виде этих существ, о которых Альянс по сути ничего толком не знает? Или хочу себя убедить в том, что не падаю. Я пойду на этот чёртов прием и буду там улыбаться, буду знакомиться с сотрудниками, возможно, даже пригублю шампанского. А если там будут д и в е р а н и что ж, я сделаю вид, что они пустое место. Почему он мною заинтересовался? Меня все еще т р я с л о но уже не так сильно, как поначалу. Я посидел немного в примерочной. А когда поняла, что в состоянии думать и двигаться, кое-как добралась до стояк с обувью, выбрала себе туфли лодочки на высоком каблуке в тон платью в мельчайших синих стразах. Такой же нашелся и к л а т ч похожий на маленькую пухлую подушечку. Осталось решить, что же в него положить. Я переоделась в свой комбинезон, зарегистрировала покупки. Услужливый робот сложил их в большой пакет из хрустящей белой бумаги. И я двинулась дальше, мысленно прикидывая маршрут до ближайшего магазина косметики. Шагая мимо витрин, я постоянно ловила себя на том, что нервно озираюсь. В какой-то миг мне даже показалось, что сквозь стекло витрины снова на меня смотрит д е в и р а н и н Я даже споткнулась, подавилась собственным дыханием, но сообразила, что то был просто манекен с наброшенным на плечи длинным плащом. На волю рвался истеричный смех. Ах, Марго, Марго, что ты о себе вообразила? Да у тебя ладони потеют. Только п р и м ы с л и о том, что снова встретишь кого-нибудь из них. С чего ты решила, что сможешь переступить через собственные страхи? Почему вообразила, что столкнувшись с д и в е р а н н ы м и лицом к лицу, сможешь наконец отпустить прошлое? Остановившись перед уютным н а в е д бутиком с косметикой, я тяжело перевела дыхание. Да нет же! Правильным было прилететь сюда. Неправильным было и дальше сидеть в кафе, пряча голову в песок, словно страус. И я шагнула внутрь магазинчика, мгновенно утонув в ярком, искристом аромате свежих мандаринов. В магазине я провела не меньше часа, а все потому, что в отличие от предыдущего здесь работали настоящие живые девушки, и надо сказать, они откровенно скучали без посетителей. В результате мы перепробовали несколько десятков тонов нанопудры, теней для век и помады. Меня соблазнили э к с к л ю з и в н о й тушью для ресниц, изготовленный в соответствии с новейшими в е я н и я м и Пигмент менял оттенок в зависимости от освещения. Девушки наивно пытались выжить из меня, как часто я меняю макияж в течение дня. Я беспомощно мямлил а в ответ, потому что стеснялась сказать о том, что и макияж, собственно, за последние несколько лет Не наносила. В общем, из магазина я вышла еще с одним довольно увесистым пакетом, унося с собой также шампуни, нежнейшие суфле для тела и парфюмерную воду с легким цветочным ароматом. Между тем время б е ж а л а быстро. т о р г о в о м модуле я все-таки успела выпить чашечку кофе с тоненьким бутербродом. На ломтик черного хлеба было намазано нечто по вкусу напоминающее отварную рыбу. Потом, подхватив пакеты, я понеслась в свои апартаменты. Там быстро приняла душ и уже одеваясь получила отчет о том, что вычислительный модуль с о д р у ж е с т в а прибыла реплика моего локального банка данных. Пока я пудрилась и красилась, о знакомилась с должностной инструкцией, ничего там не было сложного или того, что я бы не смогла освоить. Однако работы с протоколами предстояло много. Я бы даже сказала, что должность секретаря консула скучна, но в моем случае изрядную перчинку добавляла необходимость непосредственного общения с д и в е р а н а м и И, кстати, те медиумы, которые прибыли на содружество, все они общались между собой исключительно через интерфейс, а вот в диалогах с людьми иногда включали автоматическую генерацию голоса. Я вздохнула. Что ж, будем работать и с ними, и над собой. чтобы не ударяться в панику каждый раз, как только кто-то из них на меня взглянет. напоследок я отправила сообщение папе, ч т о б л а г о п о л у ч н о прибыла на станцию и уже приступила к выполнению своих обязанностей. последний взгляд в зеркало и разрывающее душу понимание того, что сейчас я выгляжу точно так же, как тогда в опере, только Алекса больше нет. каштановые с рыжинкой волосы распущены по плечам. Рубиновая матовая помада, н а н о а п у д р а маскирует м а л е й ш и е и з ъ я н ы кожи, делая ее бархатистой и одновременно жемчужно мерцающей. И синее с дерзким вырезом платье, которое оттеняет цвет моих глаз, делает их бездонными, а сам взгляд многообещающим. Я вздохнула, подхватила к л а т ч в который положила идентификационную карту, пудру и помаду, и вышла из апартаментов. Все данные наконец синхронизировались, и я уже точно знала, в какой коридор нужно свернуть и в какой модуль отправляться, чтобы попасть на торжественный прием, который консул Ферлейм устраивал в честь заключения торговой сделки с Диверанами. Уже на подходе к главному залу стало понятно, что мне предстоит снова окунуться в имперскую роскошь, потому как вокруг опять появились белые стены, мрамор, позолота и хрусталь, и что просто мне не будет. По причине большого количества присутствующих. Не то чтобы я боялась толпы, просто не привыкла. Пожалуй, последний раз я присутствовала на подобном мероприятии, как раз на выпускном в нашей военной академии. Папа так не хотел, чтобы я там училась. Наверное, мечтал видеть меня рядом, в белом халате, в перчатках и с пробиркой в руках. Но тогда я была юной и упертой. Мне виделось прекрасное будущее в полетах, погонях, сражениях. Романтика. Это теперь понимаю, что, возможно, п о с л у ш а й сия родителя, вся жизнь повернулась бы по иному. Я не испытала бы боль потери, но при этом не испытала бы и самой большой во вселенной любви. Я задержалась у входа в зал, хотелось осмотреться, прежде чем окунусь головой в людское море, волнующееся. с маленькими пестрыми водоворотами и суетливыми течениями. Женщин было много, и все они сверкали драгоценностями, как наряженная новогодняя елка. Мужчины щеголяли в изысканных камзолах всех оттенков. Некоторые пришли в военных мундирах, и холл циклопических размеров полнился сдержанным блеском о р д е н о в искристой игрой драгоценных камней, шорохом длинных платьев и стуком каблуков. д в е р а н и тоже присутствовали, целых шесть. Я заметила их в углу. Они собрались тесным кружком и, видимо, что-то обсуждали. Понятное дело, людей с ними не было. Впрочем, один все же просочился и сиял голубым атласным камзолом старинного покроя через весь зал. У этого мужчины были темные волосы, чуть вьющиеся до плеч, и со спины он даже напоминал принца из романтической сказки. Впрочем, разве будет? Настоящий принц находиться среди чудовищ. Я подавила невольную дрожь, прижала к груди кладч, как будто он словно волшебный щит мог защитить меня от д и в е р а н суеты и волнующегося моря незнакомых мне людей. И шагнула вперед, и тут же, откуда ни возьмись, на меня налетел парнишка. На вид моложе меня. Добрый вечер. Белозубые, но какая-то н е п р и я т н о фальшивая улыбка. Вы? Маргариты Росс. Меня зовут Пэт Ирвис. Первая медиазона. Я невольно попятилась. Не то чтобы я имела что-то против корреспондентов, интервью и прочего, но никто не удосужился меня предупредить о том, что нечто подобное будет здесь, на приеме. И, пожалуй, единственное, в чем я была совершенно уверена, так это в том, что не следует болтать о том, о чем мало знаешь. Тем временем, Пэт. Увидев мою растерянность, перешел в наступление. Что вы чувствуете, находясь на первой станции, где люди и диверане работают совместно? Скажите честно, не вызывает ли у вас трепета вид этих черных одеяний, видимо, отсутствие лица? Я бречено посмотрела ему в глаза. Судя по тому, как он выискивал удачный ракурс, снимал он меня на имплант, транслируя запись непосредственно в студию. Следовательно, все сказанное мной попадет в тысячи новостных лент, и надо быть очень осторожной, чтобы не сболтнуть лишнего. Так что вы чувствуете, госпожа Росс? Вы только посмотрите, негуманоидная цивилизация здесь на содружестве. п о х л о п а в ресницами и нацепив на лицо самую глупую из всех улыбок, я ответила, что может чувствовать женщина на столь великолепном приеме? Восторг, конечно же. Пэт возбужденно подпрыгивал на месте и ни капли страха, госпожа Росс. Вам ведь придется с ними коммуницировать, в то время как нам известно, что ваш жених... Это в прошлом, процедила я. Моя задача служить альянсу, где бы т о ни было. В глазах Пэта мелькнуло что-то близкое к садискому удовольствию, как будто я была зверушкой распятой на исследовательском столе, а он восторженно ковырялся скальпелем там, где больнее. Неужели вам не хотелось бы отомстить, госпожа Росс? Он очень интимно наклонился ко мне, так, что я с трудом поборола желание боднуть его лбом в переносицу, д о хруста, чтоб з а л я п а л кровью белоснежный мрамор под ногами. Но вместо этого потупилась и тихо сказала: «Зачем мне мстить, Пэт? Я прилетела сюда работать. Но, очевидно, он замыслил какую-то очередную гадость, копание в грязном белье.» Чего так жаждали зрители п е р в о й медиазоны, но не успел, потому что в следующем мгновении Пэт оттеснил от меня б л и с т а т е л ь н ы й вихрь голубого атласа. Пошел вон отсюда, пока я не приказал выкинуть тебя за борт. Последовал короткий приказ, и Пэт, как-то р а з о м у м е н ь ш и в ш и с ь в росте, п о р с к н у л прочь и утонул в пестром вихре дорогих туалетов. Я н а с т о р о ж н о посмотрел на мужчину, внутренне сжимаясь. и ожидая новой подлости, но он лишь улыбнулся. Мысли ворочались раздражающе медленно. Я несколько секунд разглядывал своего спасителя высокого к о р е г л а з о г о брюнета, прежде чем с о о б р а з и л а передо мной сам консул, который незаметно перебрался из дальнего угла холла поближе ко мне. Господин Ферлейм, я, кивком обозначил а поклон. п о л у ч и л о с ь немного по военному, но ведь они знали. Кого приглашают занять место секретаря, госпожа Росс. Кривая улыбка, впрочем, доброжелательная. Надеюсь, этот щенок не испортил вам вечер. Нет, наверное, пробормотал я. Надеюсь, что не успела сболтнуть ничего такого, что навредит репутации консульства. Я с интересом рассматривала Ферлейма, несмотря на то, что его лицо было знакомо мне по ц и ф р о г р а ф и и То, что я видела, определенно мне нравилось. Взгляд такой бархатный из-за темного цвета радужек и густых ресниц, кожа чистая без изъянов, легкая щетина на мужественном подбородке, густые брови в разлет. И вот уж и правда, он был похож на принца из романтической сказки. Ферлейм снова улыбнулся, почему-то кивнул, затем аккуратно взял меня за локоть. Вы позволите? Предлагаю немного поболтать. Вы ведь не против? Он быстро увлек меня в угол зала, который словно по команде опустил. Мы подошли к столу с закусками. Ферлейм сделал приглашающий жест. Угощайтесь, пожалуйста. И б о г о р а д и простите меня за этого малолетнего придурка. Меня буквально на коленях умоляли, чтобы я позволил мальчишке вести репортаж с этого приема. Я и думать не мог, что он окажется настолько липучим. Ничего страшного. Я смутился от того, что извинений приносил консул. Просто вы выглядели весьма расстроенный. Он задал мне вопрос личного характера. Значит, завтра же вылетит отсюда. Ферлайм выпятил грудь и окончательно превратился в прекрасного принца. Беда в том, что прекрасные принцы мне не слишком нравились. Они мне казались чересчур сладкими, как рожок сахарной ватой. Не надо. Покачала головой я. Он милый, но еще неопытный. Ему еще учиться и учиться. Как скажете, дорогая госпожа Росс. Можно я вас буду звать Марго. Вот и о т л и ч н о Он п о д н я л с о стола высокий бокал с золотистым вином и подал мне. Второй взял себе. Ну что, за знакомство. Вы мой начальник. Но сегодня торжество, так что за знакомство, с о ч а р о в а т е л ь н о й г о с п о ж о й Росс. Мишель очень вас нахваливал. Ваши профессиональные качества. Я раньше не работала секретарем, тихо призналась я. Наши бокалы стукнулись едва слышным звоном, и я сделала несколько маленьких глотков. Вино оказалось легким с кислинкой. Не удивлюсь, если с з е м л и и стоило бы снословное. А разве я хоть слово сказала профессиональных качествах секретаря? ф е р л е й одарил меня бело з у б о й улыбкой. А зачем тогда вам пилот на место секретаря? Я доверяю м и ш е л ю Ответил консул. И мне хотелось видеть рядом с собой просто порядочного человека, для которого не в новинку длительное пребывание в космосе и который не будет шарахаться от наших м -м, партнеров. Вы не представляете, насколько эти условия сокращают пространство поиска. Мишель порекомендовал вас, и знаете, пока что я очень-очень доволен. А вдруг я писать не умею? Я хитро покосилась на него. Если бы вы не умели писать, вы бы не окончили военную академию альянса. И простите, в ту компанию, где вы работали раньше, не берут идиотов. Я покрутила в пальцах тонкую ножку бокала, рассеянно посмотрела на гулкую толпу за широкими плечами Ферлейма. Я знакомилась с должностной инструкцией, думаю, что все будет хорошо. Постараюсь не допускать промахов. А я и не сомневаюсь, что все будет хорошо. Ферлейм залпом опрокинул бокал. Подхватил с блюда крошечные канапы на тонкой прозрачной шпажке. К тому же медиумы, с которыми мы имеем дело, ведут себя смирно. Хотите, познакомлю. Я торопливо замотала головой. Нет, нет, нет. Давайте не сегодня. Хорошо, согласился Ферлейм. Но давайте я хотя бы познакомлю вас с Эрлой, моим первым секретарем. На первых порах она будет вам помогать с удовольствием. Все еще держа не допитый бокал в руке, я пошла за консулом. Выпитое вино согревало и п о з в о л и л о немного расслабиться. Первое впечатление: неприятные вопросы п э т а Все сгладилось, и я даже ощутила нечто вроде радости, потому что впервые за много лет оказалась на торжестве, можно сказать, почти на балу. Мне стало интересно смотреть по сторонам: на туалеты дам, на вышитые камзолы мужчин. Я увидела Джерома Кабальди. Одетого в столь роскошный к а м з о л что ему позавидовал бы и Павлин. Кабальди что-то обсуждал с другим мужчиной, но приветственно помахал мне. Я кивнул в ответ. с л е д у я за Ферлеймом. Мы пересекли зал. Консул помедлил, в ы с с м а т р и в а я Эрлу, остановил официанта, что-то спросил. Официант пожал плечами и неопределенно развел руками. Ферлейм повернулся ко мне. Только что здесь была. сказала огорчённо. Ну ничего страшного, наверняка побежала припудрить носик. Думаю, у нас ещё будет шанс познакомиться. О, а вот и медиум Аэдо. Консул кивнул кому-то за моей спиной. Я о б е р н у л а с ь Как и с л е д о в а л ожидать о п р и с л о в е медиум. В каких-нибудь двух шагах от меня ч е р н е л б а л а х о н диверанина. Под капюшоном было темным темно, и проскальзывали световые импульсы, рисуя оранжевые соты. Я г л о т н у л а Нет, нет, не будет никакой паники. Вокруг столько людей, ничего он мне не сделает. Да это может быть вовсе не тот диверанин, что заглядывал в примерочную. Кто их разберет? Они все на одно лицо, вернее, все без лица. к о н с у л тем временем прикоснулся к виску в характерном жесте подключения нейроинтерфейса. Вы, дорогая, не желаете ли с нами поговорить, медиум Аэда? Один из самых лояльных нам Девиран. Я покачала головой и сделала большой глоток из бокала. Нет, мне совершенно не хотелось разговаривать с медиумом. Вы позволите? Я пойду припудрю носик, а сама старалась не смотреть в тьму под капюшоном. Такую страшную, при этом как будто завущую. Меня не покидало ощущение, что он Девиранин, смотрит на меня сквозь эту тьму с тонкими трещинами сот. Внимательно смотрит, оценивающий. Интересно, у них есть лицо? Я невольно передернулась. Да, определенно д е в и р а н и на чем-то беседовал с консулом, но смотрел при этом исключительно на меня, буквально ощупывал тяжелым взглядом. А я? Мне срочно нужно в дамскую комнату, а оттуда отправлюсь к себе в апартаменты. В конце концов на приеме я побывала, с консулом познакомилась. Завтра выйду на работу. Сейчас принять душ, смыть себя всю косметику и в кровать. Не переставая улыбаться, я поставила пустой бокал на поднос проходившего мимо официанта. Доброжелательно улыбнулась Ферле ему. Тот, увлеченный беседой с девиранином, рассеянно кивнул в ответ и пошла прочь из зала, одновременно запрашивая расположение туалетов. Ити оказалось недалеко, буквально пара поворотов. Я остановилась перед высокими резными дверями с золоченой ручкой. Я открыла дверь, заглянула внутрь. В первом помещении под большим зеркалом разместились умывальники. Никого. Я тихо прикрыла дверь, прошла дальше к кабинкам, но не дошла. Сразу за поворотом на мраморном полу лежала девушка, разбросав в стороны тонкие бледные руки. Она была в платье из бирюзового шелка. На ее запястьях Золотились пружинки браслетов. Девушка была безнадежно мертва. Ее лицо и мозг до да затылка оказались выжжены выстрелом из плазменного оружия. Выдохнув, я быстро о смотрелась в поисках камер. Таковые обнаружились в углу между стеной и потолком. Надеюсь, на видео будет запечатлено, как я захожу в туалет. Равно как и то, что у меня нет при себе оружия.